Глава двадцать шестая «Вы меня больше ни разу не увидите. Ворота замка будут навсегда закрыты для вас, а я стану объезжать вашу клинику стороной. Вот и всё. Ваша кара — сожаление об упущенном шансе. Вы останетесь вдовой, хозяйкой заведения, и будете помнить, что могли стать королевой. Только и всего». Как ни в чём не бывало, светским таким тоном произнёс король и поставил на стол допитый бокал как символ того, что он сказал всё, что хотел. Но остаться мне вдовой или не остаться, надеюсь, решу я сама. Если его тираншинство не додумается особым указом запретить мне замужество, и вообще я ещё не потеряла надежду уволиться из этого мира нафиг совсем, и домой к чучундру. Наверное, надо бы возмутиться, но у меня с детства дурацкая привычка смеяться над черно-розовой готичненькой романтикой. Я представила, как престарелый король объезжает свои владения, как его спрашивают юные оруженосцы, почему мы повернули коней на перекрестке, а он объясняет «Когда-то я дал обед объезжать стороной эту лечебницу и выполняю его уже 30 лет, а я, старушенция, буду стоять на балконе с подзорной трубой и вздыхать». Опять не заехал на вечерний чай. Вот упрямец. Чтобы ограничить полет фантазии и не объяснять свой смех, я поторопилась сказать. Ваше Величество, ваша кара еще страшнее, чем вам кажется. Почему? — удивленно спросил король. В клинике за стенами замка мне будет очень не хватать вашей купальни. И только скептически ухмыльнулся Тиран Тираныч, «Ещё ваших появлений в купальне без спроса», захотела я сказать, но воздержалась от шутки. Мало ли какие кары у него в запасе. Или не кары, а намеренье. Решит, что я заигрываю, и привет, медведь, пожалуйте замуж. И только, разве ещё ко мне в спальню не будет забираться очаровательная выдра, доедать да угощение и ложиться на подушку? С усмешкой добавила я. «Выдра?» — удивлённо спросил король. Как показалось, даже слишком удивлённо. «Выдра. Обыкновенная речная выдра или неречная?» — продолжила я. «Впрочем, не совсем обыкновенная. Без обязательного двуногого приложения, как принято у вас. Ну и увесистая такая, откормленная. Может быть, даже самец. Это я вот только сейчас подумала, обругав себя дурочкой. Ветеринар называется». Хотя под хвост зверюги я не заглядывала, надо сказать, в своё оправдание. Взгляд его величества стал совсем странным. Мне показалось, что он что-то сдерживает. Неужели гнев? Может, бесчеловечный зверь, в смысле, зверь без человека, здесь нечто вроде тараканов на полу пятизвёздочного отеля? Может, сейчас будет объявлена облава с приказом взять живой или мёртвый? А ведь она так уютно спала на моей подушке. «Ваше Величество», — в лёгком испуге сказала я, — «вы можете обещать мне исполнить одну маленькую просьбу?» «В моих силах многое», — загадочно ответил король. «Тогда обещайте мне, что если это несчастное животное, этот ит потерявший своего человека, будет пойман, и ему не причинят вреда, а выпустит в ближайшую реку. или Пусть отдадут мне. Кстати, почему бы и нет. Тайнис симпатичен, но если мне бы захотелось вечером с кем-нибудь пошептаться, выдра пока что наилучшая подружка. Даже если она — выдр. Король недоуменно посмотрел на меня и сорвался. Но не в гнев, а в смех. В дикий, обвальный хохот понарастающий. Махал руками, тряс головой. Пару раз опускал голову, всматривался в пол, застеленный какой-то местной циновкой, будто решая, лечь или нет, все же усидел на стуле. «Целительница!» — наконец произнес он. «Отдадим должное, полностью взяв себя под контроль. Я не могу исполнить эту просьбу, но, уверяю вас, выдра, о которой вы говорите, находится в полной безопасности». «И что я такого смешного сказала? Кто-нибудь мне объяснит? Может, согласно местным традициям, выдры — животные повышенной неприкосновенности?» «Ну ладно, начальник-хохотунчик — не самый худший вариант, а других начальников здесь пока никто не предлагал. А что решил насмеяться в волю в моей компании, так это понятно. Со своими орлами и баранами не особо-то и посмеёшься, госпожа-целительница». Продолжил его величество, сдерживая остаточные смешки. «Кстати, я знаю, что вы вдова, знаю про вашу любовь к купальне и выдрам, но пока не знаю вашего имени». «Ох, бедненький, так и выставил бы меня в удаленный офис, не познакомившись». «Ну да, вам же жениться надо было быстрее, чем познакомиться», — фыркнула я добродушно. Я скажу своё имя, но с условием, если услышу в ответ ваше. Любите вы королям условия ставить и требования выдвигать? Хорошо, согласен. Меня зовут Лидия. Моё имя Раис. Улыбнулся его величество. И вы можете называть меня так, когда мы наедине. Жил да был король Раис, повелитель дохлых крыс. Сочинила я не с кладушку, может, его имя, кстати, я слышала на перу, но решила титул. «Госпожа Лидия, из-за купалин и выдр мы забыли про обед, и он остыл», — заметил король и стал потирать палец о палец. «Я решила, что прибегут слуги и отнесут яство на подогрев, но всё оказалось проще и интересней». Над супницей появился порог, а запах жаркова стал чуть сильнее. Точно, маг высшей категории. Такой может не тратиться на нагреватели Отключили горячую воду, а он решил проблему щелчком. Король, похоже, рассказал всё, что хотел, и, наконец-то, решил пообедать. Поэтому десять минут мы просидели молча. «Раис», — спросила я, чуть страшась собственной фамильярности, — «А вы не способны лечить магией?» «Я пробовал», — ответил король, чуть погрустнев. «Но мои приказы иногда приводили к смерти. Ваши знания больше моих, поэтому я не тороплю вас с ответом. Продолжайте лечить в вашей клинике, но помните, когда-нибудь вам придется принять решение. В этом суровом средневековье десерт вроде бы не предусмотрен, Будем считать на сладкое эти слова. Или, может, попросить уточнить, когда вы меня прогоните или не прогоните вообще, а не буду. Хорошенького понемножку. Вон имя сказал, с королевским жезлом и брачным венцом наперевес по спальне не гоняется. Почти хороший мужик, но всё равно король. Кто его знает, в каком месте рванёт? Его Величество Раис сдержал слово. Правда, со мной больше не обедал, но пока не требовал ответа. Я понемножку дооборудовала клинику и принялась за лечение. Это, конечно, отдельная песня. Каким макаром и через какое место приходится врачевать современному ветеринару в средневековых условиях. И ладно бы ко мне несли и такари, фигушки, люди шли а я не человеческий доктор, вот ни разу. Не, ну понятно, общие принципы не пропьёшь, но блин. Поэтому, когда на третий день моего пребывания в замке под вечер ко мне с квадратными глазами прибежала местная скотница и возопила, что все коровы пали, и её несчастную казнят за такое дело «помогите!», я даже обрадовалась, потом ужаснулась, но так, профессионально. Такой ужас он мобилизует. Показывай свой коровник. Разберемся.